Когда показывают восемь часы собора из Палина, мы в полусне твой призрак носим, чужого города картина. В руках плетёные корзинки, служанки спорят с продавцами, воркуют голуби на рынке и плещут сизыми крылами. Хлеба, серебряные рыбы, плоды и овощи простые. крестьяне, каменные глыбы и краски тёмные, живые, а в сетке пёстрого тумана сгрудилась ласковая стая, как будто площадь утром рано торговли скинии свитает.